Глава 41. Жак. После душа Лора усаживает Джека в кресло. Ему нравится, что она не испытывает ни отвращения, ни восхищения. Он пытается понять, не изменилось ли ее отношение к нему после смерти Уолтера. Она помогает ему въехать в комнату, где ждет Ханна. Потом Лора уходит, а Ханна передает ему мазь для его культи. Моногидрат лимонной кислоты, метилгидроксибензат и еще какая-то хрень, ему уже все равно. Ханна не вздрагивает, но он замечал, с каким лицом она порой на него смотрит. Ей нелегко к этому привыкнуть. Сексом они не занимались с самого покушения. Пока он ухаживает за собой, Лора возвращается. «Пришел Тайво. Он хочет поговорить». Тайво в полевой форме но к груди его приколото несколько блестящих медалей. Одному богу известно, где он их взял, потому что Джек их ему не вручал. Та его заметно толще, чем при их последней встрече, и выглядит довольным жизнью. За спиной у него четверо приспешников, вооруженных винтовками и накачанных амфетаминами. «Господин мэр», — говорит он, — «это ненадолго. Неплохо выглядишь. В отличие от тебя». «Что тебе нужно, Тайво?» «Да это просто визит вежливости, в общем-то. Как вижу, у наших врат варвары». «Тебя это, похоже, не беспокоит?» «Совершенно. Твоя войнушка принесла мне только пользу. Теперь я награжденный медалями герой, да еще и свободный человек, и богатый в придачу, потому что бизнес процветает. Все это не будет иметь никакого значения, когда тебя вздернут нигерийские вояки». Большая часть роузвотерских солдат сбросила форму и попряталась в норы. «О, меня они не вздернут!» «И все-таки, Тайво, что тебе нужно?» «Я знаю выход отсюда. Ты обошелся со мной честно и справедливо. Я поступлю так же. Идем со мной. Я выведу тебя и твою семью». Несмотря ни на что, Джек тронут. «Ух ты! От тебя я этого не ожидал. Поторапливайся, я добуду вам новые чипы и паспорта». «Я останусь здесь», — говорит Джек. «Серьезно? Серьезно. Я ведь говорил тебе с самого начала. За пределами Роуз Уотера для меня жизни нет. Это была не шутка. Я никуда не уйду. Но ты ради меня уведешь отсюда Ханну и Лору». Та его пожимает плечами. «Ну ладно. Призовите восхитительную миссис Жак, и мы отправимся в путь». «Я вас не оставлю, сэр», — говорит Лора. «Я что, должен тебе приказать?» «Моя работа помогать вам, а помощь вам, похоже, все еще нужна. Ты поможешь мне, если присмотришь за моей семьей, Лора. Он не уверен, что ее это убедит». «Эта верность, конечно, очень трогательна, и я, может быть, даже пролью слезу, добравшись до Майорки, но мне пора, сейчас или никогда». Тайво подает сигнал своим людям. «Дай мне 20 минут, чтобы попрощаться с женой» говорит Джек, разворачивая кресло в сторону апартаментов. «Я даю тебе пять!» — кричит вслед Тайво, но без злобы, и Джек понимает, что если понадобится, он прождет и тридцать. В комнате он начинает было смазывать свои язвы мазью, одновременно убеждая Ханну, но замирает. Язвы, кажется, уменьшились. «Ханна!» — Джек едва способен говорить. Он показывает. На глазах у них язвы высыхают и от краев к центру зарастают кожей, оставляя лишь маленькие точечки шрамов, которые исчезнут через несколько минут. — Что это значит? — Ханна так же ошарашена, как и сам Джек. — Это, дорогая моя супруга, значит, что мы снова в деле. Лора, набирай этого уебка президента. Я хочу лично сказать ему, чтобы он засунул себе в жопу мелкий ямс или большую картофелину. Все именно так, как он подумал. Исцеление означает, что пришелец вернулся в игру. А на голограмме Джек видит, что та парочка каким-то образом уничтожила растение. Купол не просто открыт, его граница как будто непрерывно расширяется. Растительность оживает, на каждом клочке влажной почвы проклевываются кусты, деревья и вьюнки. Плющ... Взбирается на дома, по пути порастая цветами. По всему городу выросли новые ганглии, а захватчики либо отступают, либо уничтожены. Жители Роузвотера, вновь познавшие исцеление, которого лишились, танцуют на улицах и празднуют. У этих паршивцев все-таки получилось. «Майорка подождет», — объявляет Тайво. «Можем мы прямо здесь тропический рай без налогов построить». «Назовем его пока «Налогово-дружелюбным раем», — говорит Джек. «Можешь идти домой, или где ты там поселился? Мне еще нужно кое-каких людей разочаровать». Уставшие уже звонят ему, однако у Джека пока нет желания с ними разговаривать. Он связывается с Феми и пытается достучаться до ее команды, но никто из них не отвечает. Дахун и его бойцы вне зоны доступа. Президент снова начинает заваливать его гневными сообщениями, но, как ни странно, пока не звонит. Лора смотрит на Джека так, словно все это было частью его плана. Что? спрашивает он. Все так, как вы говорили, господин мэр. Навык, тяжелая работа и компетентность это еще не все. Последний ингредиент успеха везение. А я так говорил? Неоднократно. Ну ладно. Значит, поставлю это себе в заслугу. Хорошо? Вы в настроении говорить с президентом? А ты можешь с ним связаться? Его звонок у меня на удержании уже 13 минут. А, -а, -а Джек бросает взгляд на последнее сообщение от президента. Это фотография члена. Джек говорит: Давай-ка помаринуем его еще немножко.